В ногдо мало-помалу приходила зима. В этом году она, вероятнее всего, будет достаточно холодной, не исключено, что даже будет снег. По крайней мере, маги-синоптики уверяли именно в этом – будет снег, не долгий, но будет. А пока начался период затяжных дождей, который будет длиться декаду, если не дольше. В этом верховный жрет церкви Единения Бальтазар даже не сомневался. когда пытался встать с постели. Его больное колено в этот день причиняло просто нестерпимые муки. Если бы не особое заклятие, которое он тут же поставил, то, вероятнее всего, пришлось бы весь день проваляться в кровати. Преклонный возраст в сочетании со старой травмой приводили к плачевному результату. Бальтазар отчетливо понимал, что ближайшую неделю он будет хромать, Если обычно это не так бросалось в глаза, то в дни такой непогоды это будут видеть все. Насчет его хромоты в церкви существовало некое подобие легенд. Многие знали, что до того как прийти в церковь Бальтазар был солдатом и даже поучаствовал в паре битв. И легенда гласила, что рану этот он получил сражаясь в одиночку против десятки воинов. И нельзя сказать, что это было неправдой. Подобная ситуация и вправду имела место, но тогда он каким-то чудом не получил ни царапины. Вообще за всю свою военную карьеру он не получил ни одной серьезной раны. А истина о больном колене была как всегда прозаичнее. В ту пору, когда еще правил дед нынешнего короля, а Бальтазар добрался уже до высокого поста в церкви Единения, его предшественник решил вести молодого служителя в высший свет. Мероприятием была выбрана королевская охота, в ходе которой будущему верховному жрецу не повезло и он свалился с коня. Надо сказать, очень неудачно свалился. Поднимаясь с постели, он глянул на трость стоящую в углу и недовольно поморщился. Подобный способ перемещения бил по его гордости и авторитету. Верховный жрец должен быть вечно молодым и внушающим уважение и трепет. А с он выглядел просто как старик с больным коленом. И самое обидное, ни один из лекарей и магов-целителей ничего не смог сделать. Единственный, кто мог помочь, Бальтазар в этом не сомневался, это Атторий. Но Бог не стремился помогать своему служителю. Более того, вне всякого сомнения, вид верховного жреца с тростью веселил его. Но все не так уж и плохо. Закончится сезон дождей и боль пройдет, а до этого момента придется потерпеть. Дел как всегда было не в проворот, отчеты, отчеты и еще раз отчеты, где, что и как. Верховный жрец должен был быть в курсе всего, что творится в церкви и за ее пределами, какие секты формируются в государстве и за его пределами, являются ли данные еретики угрозами. сколько магов было поймано и что с ними будут делать. Отчет от Академии вообще составляет четверть полученных сведений. И ладно бы только это, так еще и создание бездны, подобно прищам на лице юной дамы, вылезает в самый неподходящий момент – там, где не надо. Это, в свою очередь, подрывало авторитет церкви в лице простого народа, а это чревато. Работал Бальтазар в весьма специфической обстановке, и гости, попавшие к нему в первый раз, порой терялись. Ему нравилось работать на свежем воздухе, отчего у него было два кабинета. Один в небольшом сквере, находящемся в северо-восточной части главного собора. Второй – небольшая крытая оранжерея. Был еще и третий классический кабинет, где и хранились основные бумаги. Но сам Бальтазар там не появлялся уже пару декад. Обычно бумаги на свежий воздух ему приносили доверенные слуги. Ну не хранить же их в оранжерее, где бумаги отсыреют за пару дней. Сев в кресло в своей крытой оранжерее, он с раздражением взглянул на немаленькую стопку бумаг перед собой. Вот все так рвутся наверх и завидуют большой власти. А вот чему тут завидовать? Бывали дни. когда из-за огромных количеств дел Бальтазар вообще не спал. Недосып для верховного жреца стал обычным явлением. Спасал жреца только тонизирующий эликсир, который делали алхимики из академии. Без него терял сознание от перенапряжения. Порой, когда выдается свободная минутка, Бальтазар размышлял, как хорошо быть служителем средней руки. И подчиненные есть, и начальство обычно. конкретные задачи ставит, а так, вынужден держать на себе все и следить за тем, чтобы все не развалилось. Порой голова шла кругом от вещей, которые приходилось помнить. Его предшественник обычно пользовался услугами помощников, но Бальтазар предпочитал все делать сам. Помощники могут ошибиться или вообще шпионить. И вот сейчас, смотря на стопку бумаги, Он раздумывал, что может правда стоит бросить все и уйти. Он уже достаточно лет послужил Аторию, но после обреченно вздохнул. Не на кого ему оставить все это, да и не время. Проклятое у порога, не время предаваться подобным мыслям. Но заняться делами ему не дали. Стоило Бальтазару взять перо, как к столу подбежал один из младших служителей. Тот тяжело дышал и был очень возбужден. «О, верховный жрец церкви еди...» Начало было мальчик, но Бальтазар его прервал. «Если есть что сообщить, сообщай. Нет у меня времени на всю эту официальную часть». Этикет этикетом, но у жреца сейчас было очень плохое настроение, и все эти приветствия лишь раздражали. Служитель кивнул и дрожащим голосом произнес всего одну фразу. в вашарси...» был убит этой ночью.